Сбитый из толку Вышинский обратился к Ягоде. Тот сказал, что Рыков и Бухарин говорят неправду. Рыков и Янукидзе, дескать, присутствовали на заседании, где обсуждался этот вопрос. Однако Ягода стал тут же по собственной инициативе делать странные намеки. Вышинский, вы лично после этого приняли какие-нибудь меры, чтобы убийство Сергея Мироновича Кирова осуществилось? Ягода. «Я лично?» – «Вышинский». «Да, как член блока». Ягода. «Я дал распоряжение Вышинский». «Кому?» Ягода. «В Ленинграде, Запорожцу». «Это было немного не так, Вышинский». «А вы дали потом указание не чинить препятствий к тому, чтобы Сергей Миронович Киров был убит?» Ягода. «Да, дал». «Не так, Вышинский». «В несколько иной редакции Ягода». «Это было не так, но это неважно». Вышинский поспешно оставил эту тему и начал допрашивать Бухарина по обвинению в намерении убить Ленина. Бухарин признал, что в 1918 году имелся план ареста Ленина, но когда Вышинский предположил, что это означало убийство, Бухарин привел пример с арестом Дзержинского. Как известно, Дзержинский был однажды арестован эсерами, но не убит. Допустив, что Сталин и Свердлов тоже могли быть арестованы вместе с Лениным, Бухарин добавил, что ни в коем случае они не были бы убиты. Дальнейшее разбирательство этого вопроса Вышинский отложил до вызова свидетелей. После этого Бухарину разрешили высказаться подробнее. Ульрих предложил ему держаться темы о его преступной антисоветской деятельности – Но прошло 10-15 минут, а Бухарин все еще излагал теорию, согласно которой движение правых должно было прийти к восстановлению капитализма. Ульрих прервал Бухарина, сказав, что тот не должен сейчас произносить свою защитительную речь. Бухарин ответил, «Это у меня не моя защита, это у меня самообвинение, я ни одного слова в свою защиту не сказал». Строго говоря, он и не сказал. Продолжил Бухарин тем, что признал его программа означала сначала сползание к буржуазной демократической свободе, которая, в свою очередь, как уточнил Вышинский, и уточнение было принято Бухариным, означало прямой, оголтелый фашизм. Затем Вышинский обратился к шпионажу. Вышинский. Тогда почему так легко вы пришли к блоку, который занимался шпионской работой? «Бухарин, я относительно шпионской работы совершенно ничего не знаю, Вышинский». «Как не знаете, Бухарин, так? Вышинский облог, чем занимался?» «Бухарин, здесь прошло два показания относительно шпионажа Шаранговича и Иванова, то есть двух провокаторов». Здесь Бухарин хитро обернул всю тактику процесса против авторов его сценария. Ведь Иванов, по его собственным словам, был агентом царской охранки в революционном движении. Для партийной аудитории ничего не могло быть презрения этого, никто не мог заслуживать меньшего доверия, чем подобная личность. Так свидетельство Иванова автоматически подрывалось. В то же время Бухарин ясно дал понять, что Иванов на процессе действует в том же качестве провокатора, только по приказу других хозяев. Тут Вышинский сумел выиграть очко, обратившись к Рыкову. Тот снова подтвердил, что знал о шпионаже, проводившемся белорусскими национал-фашистами, и заявил, что, по-моему, знал и Бухарин. Бухарин отпарировал, что не знал. Его связь с австрийской полицией, о которой заговорил Вышинский, заключалась в том, что я сидел в крепости в Австрии, Вышинский Обвиняемый Шарангович, вы были польским шпионом, хотя и сидели в тюрьме. Шарангович был, хотя и сидел. Бухарин, я сидел в шведской тюрьме, дважды сидел в российской тюрьме, в германской тюрьме. Бухарин принялся затем излагать переговоры о создании блока и описывать его структуру, основываясь на своих разговорах с Каменевым в 1928 году и позже. При этом особое внимание Бухарин уделял платформе Рютина. Ульрих снова вмешался. «Пока еще вы ходите вокруг да около, ничего не говорите о преступлениях». Бухарин заговорил о планах переворота в 1935 году, якобы составленных Януккидзе и Петерсоном, которые не воплотились ни во что реальное. Продолжая давать показания на следующее утро, 7 марта,